Два. Отказ в лицензии «Жизнь». Ирина почти час прощебетала, рассказывая, что чувствует ее суррогатная мать, словно это она беременная. А после прислала фотографии УЗИ крошечного ребенка, что растет в чужом животе. До подписания последнего контракта с Аксион Маргарита разговаривала с Виктором про ребенка. Он обрадовался, услышав от нее такое предложение. Но работа сдвинула планы на год, а разговоры Ирины снова вернули ее к мысли забеременеть. В детстве ей так не хватало братика или сестрички, пусть взрослой, а лучше младшей, тогда можно ухаживать. Но ее мама была категорически против все работы и работа, и снова Маргарита вспомнила семейные альбомы. На фотографиях прапрабабушки их семья была огромная, невестки, внуки, дети. Тогда насчитала 23 человека, а на фотографии мамы только трое. Ирина предлагала воспользоваться агентством по суррогатным матерям, но Маргарита хотела сама забеременеть, почувствовать, как в тебе растет жизнь, а после, как ее бабушка сама родить. От этой мысли ее подруге становилось плохо. «А как же фигура? Здоровье! Тебе придется все делать самой, а еще рожать, а после ходить толстой! Подумай!» Чуть ли не кричала Ирина. Маргарита была здоровой имела лицензию на жизнь первого уровня. Это означало, что после родов ребёнок останется с ней. Узнав о таком решении, к ней сразу заявился Константин. Вместе учились. Она даже как-то в него влюбилась. Теперь он женат и, как большинство людей, не намерен иметь детей. «Вот зачем он тебе?» «Ты мой муж?» – возмутилась Маргарита, почему-то многих раздражала сама мысль о детях. «Нет, конечно. Ладно, раньше. Чем больше детей, тем больше помощников по хозяйству. «Прошли те времена, когда внушали, что надо посадить дерево, я имею в виду ребенка, и вырастить его. Желание оставить после себя наследника или чтобы в старости кто-то о тебе позаботился. Это не смысл жизни, это все в прошлом». «А в чем тогда смысл «Э-э, понимаешь ли, вот и я о том же». «Постой, постой, земля и так перенаселена, да и мир безумный, столько нестабильности». «А раньше был идеал». «Да». И накладно иметь ребёнка, это же не собака. Одежда дороже взрослой. Школа — это целое состояние, а институт, а после недвижимость. Забыла про болезни, а что взамен бросит и забудет. Когда ты последний раз видела мать или отца? Мама умерла. Ой, извини, забыл. А отца? Ну? Маргарита постаралась вспомнить, когда последний раз с ним разговаривала. После возвращения с работы даже не позвонила. «Наверное, год-полтора, или...» «Вот именно что или. В наш суматошный мир забываемых. Думаешь, ради этого стоит отдавать ребёнку столько времени? Ты и так сколько уже лет вычеркнула?» «Пять». «Пять? Пять лет по контракту и память стёрли. А тут ещё ребёнок. Ты когда намерена жить? Можно быть счастливой и без детей?» «Но...» «Никаких «но», — заявил Константин. Маргарита знала, что его жена Татьяна думала о детях, как-то даже поругались, но теперь и она вроде как согласилась с мужем. Сейчас не те времена, если есть деньги, то можно благополучно прожить жизнь одному, а на старости лет переехать за город, там целые городки для тех, кто ушел на покой. Молодежь берет пример с родителей, для них слово «семья» стало иметь отрицательное значение. Помнят крики, упреки, требования учиться лучше, а после зарабатывать, И все это они переносят на себя. Поэтому уже сейчас большинство пар нельзя назвать семьей. А именно пары или ячейки, в которые входят два, три или четыре человека. Не нравится – разбежались. И никакой нервотрепки с делением детей. И нет элементов. Если скучно – получили лицензию на усыновление, можно пожизненно или на конкретный срок. Взяли из приюта – надоело – вернули. Константин пошёл покурить, а Татьяна, потев поближе к Маргарите, зашептала. «Уговори его!» «Я не могу. Он ведь твой муж. А ты сама ещё не бросила эту затею?» «Хочу. Это ведь выгодно. Если сама вынушу ребёнка, то получу четвёртый статус матери. Может, даже до первого дойду». «Но это же надо четверых родить». «Ну да. Зато открытая пенсия – страховка постоянные выплаты. А если они ещё останутся у меня, то и дотации. А это не маленькая сумма». Маргарита как-то над этим не задумывалась. У нее были деньги, но для многих женщин это выход из положения. Правительство выступало как бы заказчиком, а женщина, пройдя все обследования и получив лицензию на жизнь, могла забеременеть. Пока она вынашивала ребенка, ей уже платили, а после родов – единовременная дотация. Если женщина получала лицензию первого уровня, то ребенок оставался с ней, а если нет, его забирало государство. А после женщина могла опять получить разрешение и забеременеть. «По секрету скажу, я получила лицензию третьего уровня», – прошептала Татьяна. «Значит, только выносишь и отдашь?» «Да, на больше не способна, боюсь». «А у Кости она есть?» «Он даже не знает». «Разговаривала? Но ты же видишь, упертый ни в какую. Мне выдали лицензию только на год. Поговори с ним». «И что скажу?» Получить лицензию порой не так-то просто. Почти каждый пятый ребёнок рождается с тем или иным отклонением, поэтому просто так забеременеть нельзя. Надо пройти обследование, получить лицензию «Жизнь». А если вы пара, то она должна быть у двоих, иначе женщина может стать только суррогатной матерью. Костя накурился и вернулся в зал. Татьяна пошла включить чайник. «Знаешь, ты прав», — начала Маргарита. «Зачем дети? тебя они уж точно не нужны. Развлекайся и дальше. Но я, как и хотела, сама рожу». Даже не думай меня переубеждать, а то растержусь. Выбор за тобой, а вот мы... А что вы, или вернее ты. Я бы твоей жене посоветовала плюнуть на тебя. Ты как петух, красивый, но... Значит, с тобой уже поговорила. Костя, я знаю тебя давно. Помню, как ты ныл, что дома вечно один. Повзрослел и думаешь, на том твои проблемы закончились. Когда заболеешь, тебе даже стакан воды некому будет подать. Хотя вон, робот-нянька, как раз для тебя. Маргарита кивнула на немой экран телевизора, где как раз рекламировали новую модель домашнего робота Алиса. Она не могла переубедить друга, да и не намерена это делать. Нет, значит нет. На следующий день Маргарита пошла проходить врачей, чтобы активировать лицензию жизнь, хотя у нее тоже были проблемы с Виктором. Муж был категорически против, даже устроил истерику, словно это он должен вынашивать ребенка, а после кормить грудью. Выйдя из поликлиники, увидела беременную женщину. Они встречались в городе все реже и реже. А если встретил мать с коляской, то можно загадывать желание. «Маргарита!» Женщина повернулась, узнала голос Бориса. Машина остановилась, из нее вылез мужчина и быстрым шагом направился к ней. «Ты вернулась? Когда? Почему не позвонила?» Борис был другом ее мужа. Познакомились, когда расписались. Он часто приходил к ним в гости, дарил цветы и говорил комплименты, словно это она его жена. Виктор немного ревновал, было смешно смотреть на его глазки. Он то обнимал свою жену, показывая, кто тут главный, то убегал на кухню за очередной бутылочкой вина. «Как рада тебя видеть! Надолго или как получится?» Борис уже нагнулся, чтобы поцеловать, но Маргарита остановила. Да, было дело, не удержалась его комплименты вскружили ей голову. Словно была под парами наркотиков, разрешила обнять, поцеловать, а после оказалась в постели. Они спешили, словно боялись опоздать, а насытившись сексуальными играми, она ушла. С тех пор держалась подальше от Бориса, боялась его сладких речей, что не сможет удержаться и опять позволит себя поцеловать. По пути посидели в кафе, после он проводил Маргариту до дома, а на следующий день к ней пришло сообщение прийти в клинику. «Мы не можем выдать вам лицензию жизнь», — сообщил доктор. Эта фраза словно пощечина. Маргарита побелела от страха. «Но как так? У меня же она была. Все анализы в норме. Надо только продлить». «Извините, но не могу. Вот, смотрите». Доктор достал с десяток отчетов и стал рассказывать. Из всего, что услышала Маргарита, она поняла только одно. Ее тело разваливалось. «Не может быть. Это какая-то ошибка. Я ведь не больная. Я...» «Это хорошо, что вы обратились к нам. Есть время всё исправить. Мы постараемся остановить процесс, но... но надо не откладывать, иначе...» Маргарита была уничтожена. Шла домой, держа в руке ту самую пачку бумаг. Подумала, что это ошибка, обратилась в другую клинику, но через день они подтвердили, что тело разрушается. «Как так?» Читая отчёты, произнесла она вслух. Ей все завидовали. Мама и отец были здоровы, она тоже. Ещё в школе выдали первую лицензию, а потом каждый год просто продлевали, и вот отказ. «Нет, тут что-то не то. Этого не может быть». Но и третья клиника, куда обратилась Маргарита, только подтвердила, что она уже и так знала. С её телом что-то произошло. «Как? Почему?» Когда пришла домой... Не выдержала и зарыдала. Столько времени оттягивала, чтобы забеременеть, и вот когда решилась, ей отказали. В школе Оксане и Полине сразу сделали пожизненный отвод, но они вроде как и не расстроились. Кире тоже не дали лицензию, но она упорно лечилась и уже двоих родила. Теперь ее социальный статус повысился. И все же, что произошло? Маргарита немного успокоилась и постаралась здраво мыслить. Разложила по датам лицензии, сверила показатели анализов. Все сводилось к одному. С ее телом что-то произошло, когда она работала на концерн. «Что?» — хотела спросить, но была уверена, что ей в Аксион ничего не скажут, сославшись на пункт секретности. «Они со мной что-то сделали? Или я сама добровольно на это пошла?» На душе было мерзко. А тут еще вечером пришел Виктор, и она стала его побаиваться. Он вроде как ее поцеловал, но опять поцелуй не того мужчины, которого знала раньше. Его руки, голос, взгляд и эти слова, в которых путался. Все стало раздражать. «Ты устала?» — спросил Виктор. «Да, пойду в душ. Сегодня было жарко. Ужина без меня, я не хочу». Он что-то ей сказал, но Маргарита не обратила на его слова внимания. Зашла в ванную, разделась и, встав под прохладную струю воды, задумалась, что делать дальше. Уже на следующий день, как только Виктор ушел на работу, она оделась и поехала на встречу с агентом. Всю ночь размышляла и решилась, что если сама не сможет выносить, то, как и ее подруга Ирина, воспользуется услугами суррогатной матери. Но у нее были вопросы, которые надо было обсудить конфиденциально. Не хотела, чтобы об этом знал ее муж. По брачному контракту Маргарита имела право самостоятельно принять решение, связанное с рождением ребенка. В этом случае муж уже не нес никакой ответственности за ребенка, все проблемы ложились на плечи жены. «Прошу, присаживайтесь», – мужчина указал рукой на диван, а сам сел напротив. «Вам чай или кофе?» «Чай». Это было агентство «Проф». Оно специализировалось на клиентах высшего уровня, поэтому Маргарита уже знала, Что ей могут предложить? Прошу. Мужчина налил из стеклянного заварника чай, пододвинул сахарницу с ложечкой. Спасибо, что пришли к нам. Мы работаем на рынке, как только был принят закон по легализации суррогатного материнства. Умеем хранить секреты наших клиентов. Гарантирую, что все, что будет сказано, не покинет этих стен. Что вы хотите? Женщина, что становилась суррогатной матерью, сдавала в аренду свое тело. Она как бы по закону переходила в собственность заказчика, питалась так, как говорили, режим дня, спорт, процедуры. Слушала музыку только ту, что разрешали. Многие женщины мечтали подписать такой контракт. Это не просто временные привилегии и деньги, которые впоследствии получат, но и статус.